Надписи на веревке. Боцман Чугайла вначале даже не понял, в какой изумительной выступил он роли, и толковал о двух отгулах за дежурство. Когда же немного стал соображать, повел речь и о третьем. Ну что, Хомыч? спрашивал капитан. Дадим третий отгул. Не убежден, упрямился старпом. За что, собственно? За вашу гениальность? Нет, он не заслужил. «Вы с торпом, вам решать!» Не получивший третьего отгула Боцман страшно разъярился. «Мною трубки выигрывают!» — кричал он стопотом. «А мне отгулов не дают! Я высокоценная вещь, одна на всем свете, а мне отгула не дают!» Такой вещь, как я нету, даже на острове, на котором все есть, абсолютно все есть, а меня нету. А меня нету, а меня нету, нету чугайлы у них ни хрена. Нету чугайлы у них ни хрена. Бедный, я бедный. Меня там нету. А мне отгул не дают. Не дают, не дают. А трубку курят. Курят, курят. А я тут дежурий. Так что жилы лопаются. А мне отгула не дают. В арбитраж. Мы просто не знали, как его унять. То он требовал третьего отгула, то вознаграждения, то хоть портвейна, то золотые горы, то лошадь, то сабля, то коня. Надоел ужасно. Пока он прыгал, пел и плакал, мы не заметили, что за нами увязалась шкуна безопознавательных знаковых систем под черными парусами. На ней вдруг появилось пороховое облако, и чугунное ядро взрыло нос перед нашим лавром. И потом уж крохнула пушка. «Звук выстрела долетает позже», — неожиданно пояснил Мичман Хренов. «Чу!» — цыкнул капитан, и Хренов паник. На шкуне по верёвкам побежали разноцветные флажки, которыми было написано «Отдайте нам боцмана Чугайла!» Капитан велел принести флажков и пустить по верёвке такую надпись. «А зачем?» В ответ написали «На-да!» Капитан велел. Объясните причины. В ответ написали: У нас на острове есть все, кроме чугайлы. Отдайте, а то худо будет. Прямо и не знаю, что делать, сказал Суир. Запяты ставят как надо, а сами надо пишут надо. -да». К нему еще и худа. Эй, веревочный, напиши там У вас ошибки. В ответ написали: Какие еще ядренуть ошибки? Суир велел веревочному Орфографические. В ответ написали. «Вам чего, худы надо?» Верёвочный Верблюдов сказал. «Разрешите, сэр, послать их на этот остров?» «Нет-нет», — «Нет -нет, сказал капитан. «Я не позволю писать такое флажками нашего лавра. Чего-чего, а у нас на судне цензура есть. Напишите так. Совет заседает, обождите». Они написали. «Ладно». «Ну, что будем делать, господа?» — спросил капитан. «Отдадим или нет?» «Отдать можно, — рассуждали мы, — но интересно, что мы получим взамен?» «Но сундук драгоценностей можно не рассчитывать», — сказал капитан. «Ну тогда хоть ящик пива», — сказал Хренов. «И пару вобил», — добавил Семёнов. «Да не дадут», — сказал Старпом. «Пусть хоть по бутылке на брата. Воблок-то у нас ещё осталось. Эй, верблюдов, напиши там, а чего дадите?» Те на шкуни долго не отвечали, наконец выкинули на верёвке такие флажки. Заседаем им советом». Все это время боцман чугайло носился по фрегату, прыгал с бака на корму и с фока на бизань. «Судьба человека! Судьба человека! Судьба человека!» Оролон. «Решается, решается, решается! Хрен с ним, с третьим отгулом!» Наконец на шкуне выкинули флажки. «Даем бутылку пива за кило веса». «Черт возьми!» — сказал капитан. «Пиши, верблюша, какого?» В ответ написали. «Живого». Капитан велел. «Да нет, пива какого?» В ответ написали. «Жигулевского». «Ну что ж», — сказал капитан, решайтесь решайте сбраться, что будем делать?» «Уж очень неохота ядрами с ними перебрасываться». «Надо брать», — сказал Хренов. «Насколько же он, черт поберевесит?